«Все нормально», – спокойно сказал барон. ола успокойся. Паника тебе сейчас совсем ни к чему. Что бы ни задумал твой муж, и куда бы он ни делся, мы это выясним. Помнишь, ты рассказывала про своего наставника? Он же намного сильнее, чем трохим и намного опытнее. Я уверен, он все выяснит». «Да», – обрадовалась я, – «конечно! Как же я могла забыть про Бефа? Конечно же!» «А это уместно!» — спросил Варсоня. — Может, он отдыхает сейчас? — Сейчас узнаем, — сказала я, отправляя наставнику вестника. В ожидании ответа Отто осторожно собирал в маленький пакетик с подушки черные волосы Ирги. Мне не сиделось на месте, поэтому я ходила кругами по комнате, размахивая руками. трохим меланхолично допивал вино. Варсоня шарил по полкам буфета в поисках съестного, а оборон Ронн Недвижно стоял, следя за мной встревоженным взглядом. В окно влетел идеально сделанный вестник. «Жду вас в своем кабинете», – ответил Беф. «Что ты ему написала?» – спросил Отто, пока мы бежали к университету. «Что мне срочно нужна его помощь, и все». «Правильно», – одобрил Отто. «Сейчас на месте все расскажем. Может быть, он что-то посоветует». Беф сидел за столом, в своем кабинете, как всегда подтянутый и готовый работать. Только легкая небритость на лице указывала на то, что сегодня у него выходной. «Что случилось?» – спросил он, обводя нашу компанию удивленным взглядом. «И где Ирон-то?» «Он пропал», – сказала я. «Пошел утром за булочками и пропал». «Как это?» – спросил Беф. «Ола искала по булочным». «По кабакам, на работе, но нигде его не нашла. Иргу никто не видел», – объяснил Отто. «Я искал его поисковым заклятием, но не смог найти», – добавил трохим «Мы принесли вам его волосы. Возможно, хоть вы сможете нам сказать, что случилось с Иргой». «Да», – согласился Беф, забирая у Отто пакетик. «Странно все это. Мне казалось, не в характере Ирги». покидать любимую женщину на следующее утро после свадьбы. Сейчас посмотрим». Наставник достал из шкафа какой-то причудливый прибор. «Что это?» заинтересовался Отто. «Это прибор для поиска», объяснил Беф, помещая на предметное стеклышко волосы Ирги и показывая Отто на трубку с колесиками. «Благодаря вот этому он многократно увеличивает силу мага, точно направляет поисковое заклятие и способен помочь отыскать человека даже в пределах соседних стран. Хотя я сомневаюсь, что Ирга смог быстро покинуть границы Ситории. «Он мог телепортироваться», — возразил Трахим. «Да, но даже очень сильный маг не может открыть такой длинный портал», — сказал Беф. «В крайнем случае Ирга на границе с эльфийским государством на севере. Оно ближе всего». «Ирга», — вмешалась я, — Не мог телепортироваться. Он не умеет пользоваться этим заклятием. «Серьезно?» – удивился трохим «Он считает его слишком опасным. Это я знаю точно», – сказала я. «Даже телепортационной башней он пользовался только раз в жизни». «Тем более», – сказал Беф, запуская аппарат. Он долго читал заклинания, вращая рычажки и колесики. Отто следил за ним с напряженным вниманием, А я смотрела в лицо Бефа, надеясь, что он скажет «А вот Ирга». Однако лицо наставника только мрачнело, а голос становился все громче и громче. Наконец волосы некроманта вспыхнули голубым пламенем, и обессиленный Беф откинулся на стул. «Я не смог его найти», — сказал он удивленно. «Олла, я не смог найти Иронта». «Это значит, он мертв?» — спросил Трахим. «Нет!» – закричала я отчаянно. «Ирга не мог умереть! Я запрещаю тебе говорить такое! Наставник! Наставник!» «Ты не прав, Линьков», – сказал Беф. «Если бы Иргу убили, то я смог бы его найти. В случае насильственной смерти тело довольно долго излучает энергию. Даже если бы Иронто умер по естественным причинам, от инфаркта, например, я бы все равно его смог найти». ведь прошло не так много времени с момента его исчезновения. Я вздохнула с облегчением. Непонятно, что происходит, но главное, что Ирга жив». «Ола!» – сказал наставник очень мягким голосом. «Послушай меня. Я не могу найти Иронта только в том случае, если он сам этого не хочет». «В смысле?» – не поняла я, хотя страшная правда уже начинала до меня доходить. Для мага уровня Ирги не составляет труда блокировать собственные поиски. Ола, Ирга не хочет, чтобы его нашли. «Может быть, он в опасности?» – спросила я, цепляясь за слабую надежду. «Его кто-то похитил и блокирует поиск, да, наставник? Ведь такое же может быть, да? Но почему вы молчите?» «Ола», – сочувственно сказал наставник, – «даже если бы Иргу похитил...» очень сильный маг, я бы смог найти твоего мужа, если бы он этого хотел. Ему достаточно излучать хотя бы слабую направленную энергию. А может быть он без сознания? Все еще боялась признать я правду. Тогда тем более я смог бы его найти. В случае бессознательности мага его энергия излучается беспорядочно. И даже если ее блокируют, то этот прибор может ее уловить. «Я повторяю, Ирга не хочет, чтобы его нашли!» «Что это значит?» – прошептала я. Бев пожал плечами. «А я тебе говорил!» – негромко сказал Отто. «Исчезновение Ирги может быть связано с его темными делишками. Ты ведь не знаешь, кому и какие Ирга оказывал услуги. У него же откуда-то взялась огромная сумма, которую он потратил на свадьбу». «Он ее долго копил», – пробормотала я. «Я склонен согласиться с Отто», – сказал наставник. «Магам на государственной службе платят достаточно мало, а Ирга очень одаренный маг, чтобы довольствоваться простой рабочей рутиной». Я сильно укусила себя за ладонь, чтобы вернуть себе ясность мыслей. Еще лучше было бы побиться головой об стену, но я не рискнула такое проделать в кабинете Бефа. «Возможно», – Не стала я отрицать версию о том, что исчезновение мужа может быть связано с его таинственными делами. Но я знаю, что с Иргой сейчас не все в порядке. Я знаю, случилось что-то плохое. — У тебя по предсказаниям была плохая оценка, — напомнил Отто. — Нет! — почти закричала я. — Это никак не связано с предсказаниями. Когда лойд кинул Иргу в могилу, собираюсь убить. «Я чувствовала то же самое. С ним что-то случилось. Я это так же точно знаю, как и то, что меня зовут Альгерда!» «Ола может быть права», — согласился Беф. «Между любящими людьми существует особая связь, которую невозможно прервать, как не блокируй магию». «Хорошо, предположим, ты права», — согласился Отто. «И твое волнение — это не просто волнение жены». Муж который отправился по таинственным делам в первое утро супружеской жизни. А зловещее предчувствие. И что ты собираешься делать?» «Я найду Иргу и выясню, что с ним случилось», — сказала я. «Интересное приключение», — обрадовался трохим «Я с тобой. Мне все равно нечем заняться». «Я тебе тоже помогу», — заявил Варсоня. А барон молча положил руку на Эфес Меча. «Ох, и не нравится мне этот фанатичный блеск глаз!» – пробормотал Отто. «Но, золотце, я всегда на твоей стороне. Как ты собираешься его искать, если его никто не видел, а поисковыми заклятиями он не определяется?» «Человек не может пропасть бесследно», – сказал Беф. «Альгерда, ты можешь рассчитывать на мою помощь». «Я уже знаю, как я попробую его отыскать. Спасибо за помощь, ребята!» «Ждите меня у Отто, я туда скоро вернусь». Мы вышли из кабинета Бефа, и полугном требовательно схватил меня за руку. «Ола, я понимаю, что ты волнуешься, но я тебя прошу». «Не натвори глупостей», – закончила я его фразу. «Обещаю, Отто, я буду осмотритель настолько, насколько мне будет позволять ситуация». «Мне все-таки кажется, что мы зря мутим воду», – пробормотал полугном. Если бы меня срочно вызвали богатые таинственные заказчики, я бы не хотел, чтобы в мои дела вмешивались. «Нет, Отто, ты не прав», — сказала я твердо. «Ирга бы меня предупредил обо всем. Послать вестника, если бы он не успевал по времени, не составило бы ему никакого труда». «А если бы заказчик этого не хотел?» «Это же Ирга, великий маг! Отправить, дорогая, я задержусь до завтра, — Он смог бы так, что этого бы никто не заметил. Отто пожал плечами. С внезапно возникшим подозрением я спросила, «А почему ты так не хочешь, чтобы я его нашла?» «Нет, ты не права. Я хочу, чтобы ты его нашла». Почти с отчаянием сказал Отто. «Но я немного больше, чем ты, знаю об источниках его доходов». Ирга был связан со многими влиятельными людьми, «Это совсем не повод исчезать!» – отрезала я. «Хорошо!» – смирился полугном. «Если что, я предупреждал!» <музыка> Уже вечерело, когда я пришла в эльфийский квартал. С трудом отыскав орочьи дома, я долго стучала в калитку, забор от которой когда-то сама красила. Мне открыл старый орк в дорогой меховой безрукавке с густой гривой седых волос, схваченных в высокий хвост. «Чего тебе?» – неприветливо спросил он, стараясь перекричать лай собак. «Мне нужен живка!» – сказала я. – Он здесь? «Здесь, здесь!» Пробурчал орк, пропуская меня во двор и прикрикивая на псов. «Устроил тут дом свиданий, молокосос!» «Я замужняя дама!» — с достоинством ответила я. «Замужняя, незамужняя, старая, молодая, какая ему разница, если он как идиот какую-то дуру так пытается забыть!» В сердцах ответил старик. «Я подозревала, кто эта дура, но решила промолчать». чтоб — с горечью спросил старик. — Тебя это не остановило? И ты туда же, утешать? — Нет, — вздохнув, сказала я. — Боюсь я по делу, потому что если у меня ничего не получится, я сама буду нуждаться в утешении. Старик довел меня до комнаты и оставил перед дверью, тяжелым вышитым покрывалом. Я вежливо постучала в притолоку. — Чего? — нелюбезно отозвался глубокий, пробирающий до костей баритон Живка. «Привет!» – сказала я, поднимая покрывало и заходя в комнату. Живка сидел на разбросанных по полу шкурах с распущенными волосами, которые укрывали его словно шелковой тканью. Из большого распахнутого окна веяло вечерней прохладой. «Ола!» – удивился он, выпуская из рук собачью упряжь, которую чинил и вдруг расхохотался. «Эх, жаль, я не заключил пари с Иргой, что ты будешь у меня в комнате через сутки после свадьбы. Что, муж уже наскучил?» «Не будь циником, живка», — сказала я, присаживаясь на волчью шкуру. «Мне нужна твоя помощь». «Объясни, что нужно делать молодой жене. Я лучше покажу». «Ирга пропал», — перебила я орка. «Я прошу тебя о помощи, ведь твои псы могут вынюхать его след». «Как это пропал?» – растерялся живка «Женился на тебе и пропал? Он что, дурак?» «Вот это я и хочу выяснить!» – вздохнула я. «Ола!» – сказал орк серьезно. «Ты хоть понимаешь, о чем ты меня просишь? Чтобы я помог тебе, женщине, на которой я собирался жениться, найти своего соперника? Единственное, в чем я с удовольствием помогу Ирге, – «Так это закопаю его труп куда-нибудь поглубже!» «Скажи мне честно, ты причастен к его исчезновению?» – напрямую спросила я. живка покачал головой. «Стыдно признаться, но любящие родственники заперли меня еще вчера до сегодняшнего вечера, чтобы я отчего не натворил!» – признался он с кривоватой ухмылкой. «Помоги мне, живка попросила я, умоляюще сложив руки. «Я заплачу тебе!» «Нет!» Пожалуйста, я не знаю больше никого, у кого были бы так выдрессированы псы. Лезть тебе не поможет. Живка, пожалуйста, я много заплачу. Нет. Хорошо, сдалась я, готовая на все, чтобы найти Иргу. Что ты хочешь? Назови свою цену. Ола, сказал Живка презрительно. Не унижайся, я хотел жениться на тебе. «Потому что ты сильная женщина, а ты ведешь себя как тряпка!» «Что же мне сделать, чтобы ты помог мне?» А «Попробуй, заставь!» – предложил орк. Приблизительно этого я ожидала от него, поэтому была готова к такому повороту событий. Я медленно развела руки, собираясь применить магию, но живко одним звериным прыжком оказался надо мной, повалив меня на спину и схватив меня за руки.